Глава 13 17 августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янкова в пятнадцати верстах от Богучарова, поехали кататься верхами, попробовать новую купленную Ильиным лошадь и разузнать, Нет ли в деревнях сена. Богучарова находилось последние три дня между двумя неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард, и потому Ростов, как заботливый эскадронный командир, желал прежде французов воспользоваться тем провиантом, который оставался в Богучарове. Ростов и Ильин были в самом веселом расположении духа. Дорогой в Богучарова, в княжеское имение с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказам, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина. Ростов и не знал, и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была имение того самого Балконского, который был женихом его сестры. Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонку лошадей, вызволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова. — Ты вперед взял, — говорил раскрасневшийся Ильин. — Да, все вперед ты на лугу, вперед и тут, — отвечал Ростов, поглаживая рукой своего взмылившегося донца. «А я на французской, ваше сиятельство!» — сзади говорил Лаврушка, называя французской свою упряжную клячу. «Перегнал бы, да только срамить не хотел!» Они шагом подъехали к амбару, у которого стояла большая толпа мужиков. Некоторые мужики сняли шапки, некоторые, не снимая шапок, смотрели на подъехавших. Два старые, длинные мужика с сморщенными лицами и редкими бородами — Вышли из кабака и, с улыбками качаясь и распевая какую-то нескладную песню, подошли к офицерам. «Молодцы!» — сказал, смеясь, Ростов. «Что, сена есть?» «И одинакие какие!» — сказал Ильин. «Развеселая бесе-бесе!» — распевали мужики с счастливыми улыбками. Один мужик вышел из толпы и подошел к Ростову. «Вы из каких будете?» — спросил он. «Французы», — отвечал смеющийся Сельин. «Вот и Наполеон сам», — сказал он, указывая на лаврушку. «Стал быть, русские будете?» — переспросил мужик. «А много вашей силы тут?» — спросил другой небольшой мужик, подходя к ним. «Много-много», — отвечал Ростов. — Да вы что ж собрались тут, — прибавил он. — Праздник, что ли? — Старички собрались по мирскому делу, — отвечал мужик, отходя от него. В это время по дороге от барского дома показались две женщины и человек в белой шляпе, шедшие к офицерам. — Розовым розовом чур не отбивать, — сказал Ильин, заметив решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу. — Наша будет... подмигнув, сказал Ильину Лаврушка. — Что, моя красавица, нужно? — сказал Ильин, улыбаясь. — Княжна, приказали узнать, какого вы полка и вашей фамилии. — Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга. — Беседушка! — распевал пьяный мужик, счастливо улыбаясь и глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Ростову Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу. — Осмелюсь обеспокоить, ваше благородие, — сказал он с почтительностью, но с относительным пренебрежением к юности этого офицера и заложив руку за пазуху. — Моя госпожа, дочь скончавшегося всего пятнадцатого числа генерал-аншеф князя Николая Андреевича Болконского, — «Находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц», — он указал на мужиков, — «просит вас пожаловать. Не угодно ли будет?» С грустной улыбкой сказал Алпатыч. «Отъехать несколько, а то не так удобно при...» Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади. «А, Алпатыч, а...» Яков Алпатыч, важно! Простирать Христа! Важно, а? говорили мужики, радостно улыбаясь ему. Ростов посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся. Или, может, это утешает ваше сиятельство, сказал Яков Алпатыч степенным видом, незаложенный за пазуху рукой, указывая на стариков. Нет, тут утешения мало, сказал Ростов и отъехал. «В чем дело?» — спросил он. «Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпречь лошадей, так что с утра все уложено, и ее сиятельство не могут выехать». «Не может быть!» — вскрикнул Ростов. «Имею честь докладывать вам сущую правду», — повторил Алпатыч. Ростов слез с лошади и, передав ее вестовому... Пошел с Алпатычем к дому, Расспрашивая его о подробностях дела. Действительно, вчерашнее предложение Княжны мужикам хлеба, Ее объяснение с дроном и сходкою Так испортили дело, что дрон Окончательно сдал ключи, Присоединился к мужикам И не являлся по требованию Алпаточа. И что поутру, когда княжна велела закладывать, Чтобы ехать, мужики вышли большой толпой к амбару, И выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут лошадей. Алпатыч выходил к ним, и их, но ему отвечали. Больше всех говорил Карп. Дрон не показывался из толпы, что княжну нельзя выпустить, что на то приказ есть, а что пускай княжна остается, и они по старому будут служить ей и во всем повиноваться. В ту минуту, когда Ростов и Ильин проскакали по дороге, княжна Марья, несмотря на отговаривания алпата няни и девушек, велела закладывать и хотела ехать, но, увидав проскакавших кавалеристов, их приняли за французов, кучера разбежались, и в доме поднялся плач женщин. — Батюшка, отец родной, Бог тебя послал! — говорили умиленные голоса, в то время как Ростов проходил через переднюю. Княжна Марья, потерянная и бессильная, сидела в зале, в то время как к ней ввели Ростова. Она не понимала, кто он и зачем он, и что с нею будет. Увидав его русское лицо и по входу его и первым сказанным словам, признав его за человека своего круга, она взглянула на него своим глубоким и лучистым взглядом и начала говорить обрывавшимся и дрожавшим от волнения голосом. Ростову... Тотчас же представил что-то романическое в этой встрече. Беззащитная убитая горем девушка, одна, оставленная на произвол грубых бунтующих мужиков. И какая-то странная судьба натолкнула меня сюда, думал Ростов, слушая ее и глядя на нее. И какая кротость благородства в ее чертах и в выражении, думал он, слушая ее робкий рассказ. Когда она заговорила о том, что все это случилось на другой день после похорон отца, ее голос задрожал. Она отвернулась, и потом, как бы боясь, чтобы Ростов не принял ее слова за желание разжалобить его, вопросительно испуганно взглянула на него. У Ростова слезы стояли в глазах. Княжна Марья заметила это и благодарно посмотрела на Ростова тем своим лучистым взглядом, который заставлял забывать некрасивость ее лица. «Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность», — сказал Ростов, вставая. «Извольте ехать, и я отвечаю вам своей честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятность, ежели вы мне только позволите конвоировать вас». И, почтительно поклонившись, как кланяются дамам царской крови, он направился к двери. Почтительностью своего тона Ростов как будто показывал, что, несмотря на то, что он за счастье бы счел свое знакомство с нею, он не хотел пользоваться случаем ее несчастья для сближения с нею. Княжна Марья поняла и оценила этот тон. Я очень — Очень благодарна вам, — сказала ему княжна по-французски, но надеюсь, что все это было только недоразумение и что никто не виноват в том, — княжна вдруг заплакала. — Извините меня, — сказала она. Ростов, нахмурившись, еще раз низко поклонился и вышел из комнаты.